наше радио и «Квартеты» представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Фёдоров». Путешествие семнадцатое по зелёному континенту. День пятый. Итак, вчера Конюх Фёдоров отправился в экспедицию, во время которой он должен пересечь Австралию с запада на восток в сумке кенгуру. Конюх, вы нас слышите? Слышу, корреспондент! Ой, а, а что у вас с речью? речью нормально! С речью нормально! Языком плохо Что случилось? Попытался на ходу воды попить из бутылки И горлыска откусил Ужас! И как вы? Ну, горлыска-то я съел Не впервой Кстати, скажу я тебе Стекло здесь невкусное Не то, что у нас Так вы язык порезали? Нет, бутылкой мне только зубы повыбивало Ой. Но это не страшно Их же 32 А мне нужно максимум 8 И то для красоты А язык я прикусил, когда коалу дразнил Тот на дереве висел А я ему язык показал А кенгуру в это время Через редку перепрыгивал Представляешь? Ну да. Куала от смеха А с дерева упал Сибураска здоровенная а, а что интересно вы видели? Утконоса Странное животное Говорят ему миллион лет ага. Но не сказал бы Выглядит лет на 30-40 Корреспондент А ты где? А я все дни на центральной площади, жду да. вас Вы, кстати, скоро? Да, скоро, скоро, ага Я же, это, ускоритель с собой взял для кенгуру Ускоритель? Mm -hmm. Это что, двигатель какой-то реактивный? Да нет, это скипидар Ой Сейчас главное попасть Вот я из сумки высунулся, да, попробую плеснуть Сейчас так, главное, аккуратно сейчас. О, попал корреспондент. Ой, как понесся, да? Сейчас будем, встречайтесь. Сидней, крупнейший город Австралии. Э сюда на центральную площадь должен прибыть коньёнок на кенгуру Эсмиральда. Простые австралийцы пришли сюда, чтобы приветствовать нашего героя. Мне что происходит? Люди бегут по улице, как будто за ними кто-то гонится. Ой, это кенгуру. Оно врывается на площадь и скачет к нам, по головам зевак, по столикам кафе, под отказ с мороженым. Ужас, корреспондент. Где у него тормоза? Я не знаю, конёк Ты, ладно, выпрыгиваю Лови меня, корреспондент а! Ой, как Удачно приземлился а, а где? А где корреспондент? А где? у меня на лице, на лице стоите Ой, и правда Ой, слушай, а а где кенгуру? Mm -hmm. Ой, вон, стой Стой, дурное, там же стена бетонная а -а -а! Ну вот Кенгурячья лепёска. Знаменитое австралийское блюдо, наверное. Ладно, корреспондент, пойдём выпьем за завершение экспедиции. Да и Смиральду помянем. Такой страус был. Кенгуру. Да кто это теперь? Разлетит. Мы поздравляем нашего героя с очередной победой. наш радио продолжает следить за подвигами великого русского путешественника Конька Фёдорова. Слушайте нас на следующей неделе. Ой.